Свечные формации Японские свечи – весьма полезный инструмент, так как они являются непосредственным отражением поведения цены во времени. Каждая свеча – это результат борьбы между покупателями и продавцами на протяжении конкретного промежутка времени. Существует множество различных свечных формаций с экзотическими названиями. Однако здесь будет рассмотрена лишь пара наиболее сильных, на мой взгляд, сигналов. Вначале начнем с общих принципов. Первое. Свечи необходимо использовать как дополняющий сигнал к классическому техническому анализу. классическому техническому анализу, то есть трендом и уровнем поддержки и сопротивления, необходимо отдавать главенствующую роль. Второе. Сигналы, подаваемые свечами более крупных временных интервалов, в целом являются более сильными и достоверными. Однако, если сравнить, скажем, недельные и дневные свечи, то, пожалуй, большей ценностью тут обладают дневные свечи. Также полезны четырехчасовые и часовые свечи. минутные свечи и свечи более низкого таймфрейма уровень рыночного шума. На уровень пятиминутных свечей вовсе не стоит спускаться, так как образующиеся там сочетания случайны. Меня удивляют некоторые трейдеры, которые пишут тонны книг про формации на пятиминутном графике. Там можно найти что угодно глазу. Даже на часовых свечах достаточно много шума и массы сигналов являются ложными. Особенно полезным источником дополнительной информации о вероятном направлении цены являются тени свечей. Как правило, длинная тень свечи указывает на нежелание цены идти в сторону, куда эта тень направлена. Свеча с длинной тенью внизу, к примеру, означает, что атака медведей провалилась. В конце периода цена осталась примерно там же, где была до атаки, и медведи оказались в ловушке. Временно образовавшиеся уровни оказались настолько привлекательными для быков, что были быстро выкуплены. Свеча с длинной тенью также может означать, что в данном месте сработало множество стоп-лоссов, Часть игроков была выкинута из рынка на невыгодных уровнях. При этом, чем больше размер всей свечи, high минус low, и чем длиннее тень свечи относительно ее тела, тем большее значение имеет данная свеча. Чтобы сигнал, подаваемый длинной тенью, был валидным, желательно дождаться окончания формирования следующей свечи. Следующая свеча не должна сильно заходить на тень сигнальной свечи. Теперь перейдем непосредственно к формациям. Частным случаем свечи с длинной тенью является пин-бар. Это легко распознаваемый, весьма популярный среди трейдеров и довольно надежный разворотный свечной паттерн. Пин-бар имеет маленькое тело и длинную тень. Говорят, что свеча была названа таким образом в честь Пиноккио. Пин. Чем больше врал Пиноккио, тем длиннее становился его нос. Так и со свечой. Чем длиннее тень, нос, свечи, тем больше она, так сказать, врет о дальнейшем направлении, и тем сильнее сигнал о развороте тенденции. Цвет свечи пинбара, белый или черный, имеет некоторое значение. К примеру, если в случае медвежьего разворотного паттерна тело свечи черное, то есть закрытие произошло ниже открытия, то сигнал считается более сильным. Аналогично для бычьего паттерна. Нужно заметить, что определение пинбара несколько разнятся. Некоторые считают, что пин-бар — это просто любая свеча с маленьким телом и длинной тенью, которая в несколько раз превосходит тело свечи. Другие считают, что для получения полноценного пин-бара необходимо также, чтобы соседние свечи не заходили значительно на тень рассматриваемой свечи, а максимум-минимум свечи был экстремумом за значительный период времени. Следующим разворотным свечным паттерном, достойным внимания, является кириверсал кэндл. Ее еще называют ингалфинг кэндл, свеча поглощения. Кириверсал — это резкий разворот с нового экстремума. Чтобы свеча являлась, к примеру, булеж кириверсал, необходимо выполнение следующих условий. Первое. Свеча рисует новый минимум. Второе. Свеча закрывается выше максимума предыдущей свечи. Третье. Закрытие сигнальной свечи должно быть вблизи ее максимума. точное определения кириверсал кендал также несколько разнятся. Согласно некоторым источникам, необходимо также, чтобы сигнальная свеча открывалась ниже закрытия предыдущей свечи. Однако для нас это условие не обязательно, так как приводится оно, как правило, для рынка акций. На валютном рынке значительные гэпы между торговыми днями случаются редко, чаще всего после выходных. Сигнал тем сильнее, в случае бычьего сигнала. Чем за большее количество дней свеча нарисовала минимум, чем за большее количество дней свеча нарисовала максимум, чем больше размер свечи, чем длиннее тень снизу, чем закрытие свечи ближе к ее максимуму. Лично у меня данный сигнал является одним из самых любимых. Почему сигнал ки-реверсал должен теоретически работать? Чисто логически можно сравнить сигнал ки-реверсал с контратакой. Вспомните футбол или различные единоборства. Многие голы и нокауты случаются именно на контратаках. Запомните, мощнейшие движения на рынке происходят когда одновременно выполняются два условия. А. Часть игроков пойманы в неправильной позиции и быстро ее ликвидируют, в том числе по стоп-лоссам. Б. Одновременно с этим, на фоне кардинально изменившейся ситуации, открывают новые позиции те игроки, которые прежде стояли в стороне. Они закладываются в новую идею, и объем позиций, которые им необходимо открыть, велик. Проведенное мною тестирование простейших систем, использующих кереверсал для входа в позицию на дневных исторических данных, к примеру, для пары GBP-JPY с 1993 по 2017 год, однако не показало впечатляющих результатов. Тестирование показало, что сигнал возникает в среднем раз в месяц. Около половины сигналов оказываются ложными. Прибыль систем в лучшем случае составляет в среднем около 50 пипсов в месяц. При этом тестировались системы с разными способами выхода из позиции. Трейл-стоп, фиксированный тейк-профит, выход по времени удержания позиции, комбинированный выход. Нередки случаи, когда сигнал нивелируется сразу, уже на следующий день или через день. Системы могут выдавать более 5 стоп-лоссов подряд. Эффективность данного сигнала, как, впрочем, и многих других сигналов, проявляется на рынке периодически. Два года хорошей работы сигнала могут легко смениться несколькими годами неудовлетворительной работы, после чего сигнал может снова начать показывать хорошие результаты. Все вышесказанное, однако, не означает, что данный сигнал не может быть весьма эффективным оружием в арсенале умелого трейдера. Зачастую в индивидуальных ситуациях сигнал ки показывает весьма впечатляющие результаты. 9 ноября 2016 года, в день президентских выборов в США, победил Дональд Трамп. На дневном графике валютной пары фунт йена образовался сигнал ки В этот день пара GBP-JPY сходила ниже минимумов за последние три дня а затем совершила мощнейший рывок вверх, преодолев максимум за трехнедельный период. То, что произошло затем, можно назвать манной небесной для трейдера. Подобные движения на рынке крайне редки, и именно на них делаются огромные состояния. Хороший сигнал появился на рынке 17 апреля 2017 года. Сама по себе свеча не выглядит слишком уж убедительной так как в абсолютном выражении от минимума до максимума ее размер не дотягивает до 1,5 фигуры. Однако возникла эта свеча в важной зоне поддержки, и здесь лишь одна удачно проведенная сделка могла бы качественно изменить жизнь трейдера. Вернемся к общим правилам использования свечей. Часто об интересе покупателей и продавцов можно судить по тому, каким образом ведет себя цена внутри свечи. Я имею в виду время, которое цена находится у максимума или минимума свечи. К примеру, если последняя часовая свеча падающая, достаточно длинная и на протяжении всего текущего часа цена постоянно липнет к минимуму, то это признак непрерывно продолжающихся продаж. Это значит, что сверху на цену давят тонны ордеров на продажу. В этом можно быть особенно уверенным, если день назад произошел мощный импульс вниз. Однако принципиальное значение имеет все же именно закрытие свечи. И здесь важно не опережать события. Часто трейдеры, активно использующие в своей торговле японские свечи, совершают ошибку. Они слишком рано открывают позицию внутри свечей, то есть на основе свечей, которые пока еще не закрылись. Характер часовой свечи может кардинально измениться за последние несколько минут, даже одну минуту. Более того, очень часто именно так и происходит. Огромную долю в мировом объеме торговли финансовыми инструментами сегодня занимают фирмы, использующие автоматические торговые алгоритмы. Эти фирмы располагают огромными вычислительными мощностями и имеют в штате так называемых «quants» — «quantitative analysts» или количественных аналитиков. Большой вес в их анализе придается именно закрытием свечей. Если свеча белая, растущая, и закрывается вблизи своего максимума, можно быть уверенным, что вследствие этого совершит покупку порядочное число алгоритмов. Закрытие часовой свечи — это результат часовой борьбы. Представьте битву за некую территорию во время Второй мировой войны. Закрытие свечи можно сравнить с важной тактической опорной точкой, например, с высоким холмом, зданием или дзотом. Контроль над этой точкой, по крайней мере на следующие несколько часов, дает некоторый перевес. Если свечой завладели быки, это повышает шансы на дальнейший рост если медведи — нападение. Именно поэтому в решающие завершающие секунды часовых периодов на рынок часто выливаются флоус, потоки ордеров, рыночных участников, определенным образом заинтересованных в том, как должна закрыться свеча. Можно привести сравнение. Точно так же в последние секунды заключительного раунда выкладываются боксеры, чтобы оставить впечатление доминирования в поединке. В одном случае открытие позиции внутри свечи, то есть до ее закрытия, явная ошибка. В другом допустимо. Пример. Допустим, текущее время 15.50, то есть до закрытия последней свечи еще 10 минут. Рынок растет. Никаких важных данных в ближайшее время не ожидается. Случай первый. Последняя свеча выглядит как пин-бар. Десяти минут вполне достаточно, чтобы ситуация со свечой сильно изменилась. Если трейдер в этом случае открывает шорт за 10 минут до закрытия свечи в расчете на то, что перед ним маленький пин-бар, он совершает ошибку. В течение часа цена может колебаться как угодно, и в моменте может показаться, что перед нами пин-бар раз 5 или 10. Но в конце концов решающее значение имеет лишь... Конечная картина. В последнюю минуту то, что казалось пин-баром, может превратиться в свечу с выраженным бычьим характером. Открытие позиции на основе одной лишь часовой свечи без дополнительных сигналов, против движения, да еще и внутри свечи — это грубая ошибка. Не надо забывать, что на уровне часовых свечей очень много ложных сигналов. Случай второй. Последняя свеча белая, то есть возрастающая, текущая цена находится вблизи максимума свечи. Если текущая цена на протяжении почти всех 50 минут была примагничена к максимуму свечи, то здесь можно купить, не дожидаясь закрытия свечи. Такое поведение цены говорит о том, что в валютной паре стоят очень сильные биды, по-английски beats, они как поднимающаяся скала. К тому же здесь мы покупаем, то есть играем по движению. В заключении темы о японских свечах повторю. Свечи являются полезным дополнительным инструментом. Но все же приоритет в анализе необходимо отдавать трендам и уровням. Японские свечи можно назвать анализом второго уровня. Для использования свечей как вспомогательного инструмента также необходимо придерживаться следующего общего правила. Если имеется сильный тренд, и вы собираетесь открыть сделку в направлении тренда, то требование к свече, на которой осуществляется вход в сделку, можно понизить. Форма свечи в этом случае не столь уж и важна. И наоборот, если вы собираетесь открыть сделку против тренда в расчете на его разворот, требования к свече входа должны быть как можно более жесткими. Свеча или свечная формация должна быть очень сильной и убедительной.